«Приготовься к бурной встрече. Пожалуй, тебе лучше не показываться, пока она не поздоровается со мной, и не успокоиться немного». Я вернулась в Кению 5 июля. Еще до того, как приземлился в самолет, и преди, чем увидеть Джорджа, я заметила наш лендровер. Он выглядел таким потрепанным среди роскошных лимузинов. Но если прежде я не раз стыдилась нашей колымаги, то теперь вид царапин и вмятина, ставленных Эльсой, только растрогал меня. Мне хотелось сразу же поехать в лагерь, но Джордж уговорил меня купить сначала новый лендровер, ведь наш старик совсем разваливается. Мы простились с престарелым верным товарищем, с которым так тесно были связаны все наши воспоминания об Эльсе, и приобрели машину новейшей марки. Она была намного удобнее и приличнее прежней, но она была намного удобнее и приличнее прежней, Но как отнесется к ней Эльса? По случаю моего приезда Джордж взял небольшой отпуск, и вскоре мы уже были в пути. В лагерь мы прибыли 12 июля, уже в сумерки. Через 20 минут, когда мы поставили палатки у реки, послышался знакомый гам. Это бабуины сообщали нам о прибытии Эльсы. Жоз считал, что мне лучше забраться в грузовик, пока Лица не расходуют часть своей энергии на встречу с ним. Он по-настоящему опасался, что после долгой разлуки она с таким пылом набросится на меня, что может и поранить. Я неохотно подчинилась. Посидела несколько минут в машине, потом вышла. Тёпся, как ни в чём не бывало, подошла ко мне и мяукая принялась тереться мордой вайкали. Потом убрав когти, толкнула меня с такой силой, что я не удержалась на ногах. Слон играла, как обычно, ничего содымного не устроила. Она заметно выросла и окрепла. Жилудок у неё был пол. Газель Гранта, которую привёз этот Жорж, привлекла её не сразу. К нашему удивлению, она вскочила на крышу новенького Land Rover'а, также не пинуждённо как здоровалась со мной. А ведь он был совершенно не похож на потрепанного старика, к которому она привыкла. Мы решили поставить мою кровать в грузовике, а то еще Эльфа захочется лечь вместе со мной. И правильно сделали. Как только погас свет, она пролезла сквозь изгородь вокруг моей бомбы, подошла к грузовику, поднялась на задние лапы и заглянула в кузов. Однако, удостоверившись что я тут улеглась рядом с машиной. Рано утром я слышала, как левица тащит газель к реке. Она охраняла тушу, пока Жорж не встал и не позвал меня позавтракать. Тогда Эльза прибежала в лагере и хотела с ходу прыгнуть на меня, но я крикнула: "Нельзя, Эльза, нельзя". Она умерила свой пыл и подошла ко мне спокойно. Пока мы ели, одна лапа львицы лежала у меня на коленях. Затем она вернулась к своей добыче. Львица жила с нами в лагере 6 дней. Ходила на утренние и вечерние прогулки. Один раз мы видели, как она крадётся к одинокому козлу, который пишёл на водопой. Львица замерла в очень неудобном положении, а потом, выбрав момент, бесшумно переправилась через реку и скрылась в буше. Вскоре она вернулась и стала тереться о над головой, рассказывая про свою неудачу. В другой раз нам попалась убитая антилопа Дик-Дик, на которой сидел крупный гриф. При нашем приближении птица улетела. Мы предложили Эльсе взять антилопу себе, но она с отвращением сморщила нос. Пока Джордж ловил рыбу, я на берегу рисовала Эльсу. Когда это стало своей обыкрой, Эльза захотела непременно закусить вместе со мной и своими лопищами, пыталась вытаскивать у меня куски прямо изо рта. Плейца не всегда соблюдала осторожность, и нам приходилось быть начеку, чтобы она не бросилась на нас из-за засады. Не очень-то приятно, когда на тебя с ходу прыгает такая дылда.